Это путешествие кончится, за ним сразу настанет следующее. Закончится это, за ним другое. Вот так и будешь всегда путешествовать. В эту ночь ты подарила себе вечный билет. Вместе с тем ты лишилась гордого права именовать себя «Я». Ты утеряла право называть себя «Я». Ты теперь всегда «Ты» с этой ночи ты стал объектом для описания и теперь ты стала вторым лицом, обречённым на бесконечные скитания в поезде путешествие 13 -е. в город, которого нет выметайся сейчас сейчас ты же сказал, что мотаешь отсюда сколько можно тянуть сколько Как можно измерить время? Что ты там бубнишь? Я просто проверяю, не забыл ли чего. Когда ты садился в поезд, у тебя в руках был большой конверт, такой же большой, как это окно в купе. Никак не найду. Мне делали томографию в конверте ее результаты. Не забудь этот конверт. Куда же я его подевал? Правильно люди говорят, даже в одиночной камере можно вещь потерять. Выметайся! — Сейчас, сейчас. Странно, я думал, что положил его на полку. — Именно так. Вы зашли в купе и положили его на полку, но потом я испугалась, что он свалится мне на голову, вы любезно забрали его оттуда и переложили под сиденье. — Правильно люди говорят. Беда приходит сверху. — Что творится? Не помню даже этого. Неужели под сиденье? Извините, я вас побеспокою. Не прикасайся к моим ботинкам. Да не трогаю я ваши ботинки, ишь чувствительный какой нашелся. Не трогай, я тебе говорю, надоел. Мне ваши ноги мешают, мне из-за них не видно, что там под сиденьем. Уберите ваши ноги, пожалуйста. Не уберу. Куда их тебе уберу? Но за вашими ногами находятся мои снимки, мне они очень нужны. А зачем ты их сюда притащил? Я в больнице был, обследовался, у меня ноги ужасно болят, ходить трудно стало, особенно с утра, поэтому и к невропатологу пошел, чтобы определить, где у меня проблемы, он мне томографию сделал. Прискорбно, такое случается, когда разводишься. Ни с кем я не развожусь. Правильно люди говорят, в том веке развелся, в этом захворал. Наверное, вы только собирались развестись, но мысли об этом причиняли вам страдания, и чтобы развеяться, вы отправились в путешествие и сели на поезд. Не понимаю, о чем это вы. Я ни с кем и не думал разводиться. Вот сойдешь с поезда, тогда и подумаешь. Нам начихать на твои проблемы. Знаешь такую поговорку? У каждого из попутчиков своя дорога. Знаю другую. Встретишь попутчика, пойдешь с ним до конца. — И сильно у вас ноги болят? Вам нужно обратиться к хорошему доктору. — Это верно. Только у меня времени на лечение не было, потому я и взял этот конверт с собой, да и, думаю, на конечной станции врача поищу. — Это как-то грустно — обращаться к врачу в пункте назначения. — Ничего грустного. Вам нужно обязательно найти этот конверт. Разумеется, он здесь, внизу, больше ему негде быть, извините, подвиньте ваши ноги, пожалуйста. Это ты кому? Мне, что ли? Убери ноги! Да куда их тебе уберу? Когда четверо взрослых людей сидят в этом купе, здесь подвинуться некуда. Вы можете снять ваши туфли, а ноги положить мне на колени, я вам позволяю. Как можно? У вас такие чистые колени? Не имеет значения, я разрешаю. Ну, раз так. А носки-то воняют? Лично мне такое обслуживание не нужно. Я ботинки снял не потому, что хотел этого. Нельзя оставлять свой багаж под сиденьем. Правильно люди говорят. Хотел разуться или не хотел, на вонь не влияет. Давай, доставай свой конверт и вали отсюда. Сейчас-сейчас, совсем места нет, даже на корточки не сядешь. Еще теснее стало, чем в начале. Не говорите, пожалуйста, глупостей. Нашелся конверт-то? Здесь темно, ничего не видно. Там точно что-то есть, только не дотянуться никак. А если нагнуться пониже? Ой-ой-ой, не могу, нагнуться не могу, мне врач не велел наклоняться. Вот жалость-то, что вы там все бормочете. Нашел ты свой конверт или нет? пометайся скорее. До каких пор мне ноги задирать, ерунда какая-то. Вот проводник придет, придется ему все объяснять. Проводника еще долго не будет, билет он уже проверил, теперь ему только просто не постелить осталось. «Правильно люди говорят. Проводника в сон, мышкам веселье». «Ничего не получается. Там что-то лежит, но никак не достать, спина не гнется. Может быть, мне попробовать?» «Был бы крайне признателен. С вашего места это будет сделать удобнее. Но для этого вы должны сперва вернуться на свое место. Согласен. Ой-ой-ой-ой! Что, так больно?» Ничего, как-нибудь справлюсь. А теперь вы извольте поднять ваши ноги и оставить их на весу, а я тогда смогу встать. Когда я встану, вы можете положить их на мое место. Я не смогу поднять ноги из-за своего живота. Не стоит делать невозможного, но все-таки надо же помочь человеку. Нет, не могу. У меня брюшной пресс слабый. В таком случае я возьму вас за ноги и приподниму их. Прекратите! Когда незнакомый человек хватает меня за ноги, у меня по телу мурашки бегут, мне будет щекотно. Я потихонечку. Потихонечку хуже всего. Ну тогда не потихонечку. Мне от одного вида твоих рук плохо становится, не надо. Правильно люди говорят. Блоха в уме кусает хуже настоящий. Я тебя никак не пойму. Скажешь свою идиотскую поговорку, а потом молчишь. Блажен, кто не ведает. Прекрати, я твоими поговорками по горло сыт. Молчание — золото. Да, если ты и вправду замолчишь. На твои пословицы ответить-то нечего. В этих мудрых мыслях нет никакой системы. Да но если наводить критику таким вот идиотским способом, сам посмешищем станешь. Что ты мелешь? Послушайте, мы же в поезде едем, здесь люди разные разговоры ведут, а кто слушать не хочет, пусть слезает. Хватит болтать, уже ведь решили, что слезать тебе. Почему только я один должен слезть? В ночном поезде каждый имеет право на сон. Вы когда-нибудь видели человека, который бы покинул ночной поезд, не дожидаясь ночи? — Как-то оно так, но только тебе все равно придется сойти. Проигравший выходит. — С приближением ночи победы и поражения не имеют значения. Разве тебе это неизвестно? — Когда я говорю о поражении, я имею в виду демократическую процедуру. Три голоса против одного — Демократическое большинство высказалось против тебя. На пассажиров нашего купе никто не давил, проводник тоже молчал. Мы все сами решали. Это называется прямой демократии. Никуда я не пойду. Я пришла к выводу, что вам можно остаться. Ого! Да она переметнулась. Теперь счет 2-2. Правильно люди говорят. Кто уйдет, найдет золото. Кто остался, тому кошачий глаз. На чьей он стороне? А этот, который пословицами сыплет, он вообще ни с чем не согласен. А потому голосуют только трое. И теперь я выиграл со счетом 21 Теперь я остаюсь, а ты уходи. Что за чушь? Я сел на станции отправления, я заранее купил билет, я принес с собой одеяло. Почему это мне выходить? Я пришла к выводу, что никому не надо выходить. — Что? — Послушайте, спальных мест четыре. Да почему мы все время спорим о том, кому выходить? — Если в купе находится неприятный человек, я не смогу выспаться.